Глава 16. Дисциплинарная рота. На выходе из сектора, где располагалась СБ, меня встретил лейтенант. «Сейчас ты идешь и изучаешь базу знаний по этим дроидам, и чтобы через сутки ремонт возобновился. Если не начнешь ремонт, я тебя сгнаю в карцере, поверь мне, такая возможность у меня есть». Спорить я не стал, а, взяв базу знаний, отправился в сектор обучения. На входе там всегда встречают медики, которые обычно не проверяют уровень совместимости, но они в этот раз. Мне нужно изучить базу знаний, но что-то последний раз голова болела больше недели. Посмотрите меня, можно ли изучить, и если да, то на какой скорости, — сказал я, подходя к старшей. Эту женщину я знал, и она давно говорила мне, что нельзя обучаться так часто в гибном модуле. А я ведь вам говорила, сделайте перерыв пару месяцев, — сказала она, даже не беря кристалл. — Приказ руководства. Не имею права отказаться. — Ну что ж, пойдемте, проверю вас, — ответила она и повела в специальную капсулу. Диагностика заняла десять минут, и когда я вылез из капсулы, она сказала. — К сожалению, вы совершенно правы. Продолжать изучение в гипнокамере вам противопоказано. Лучше провести изучение естественным способом. К сожалению, у меня приказ, и отказаться я не могу. Вы, наверное, знаете лейтенанта Маркуса. Если я не буду изучать эту базу, то меня отправят в карцер за саботаж. Распечатайте мне показатели и скиньте результат мне на планшет. Будем изучать на разрешенной скорости. Кстати, сколько это займет времени? — спросил я. Примерно три дня. Если на сон, тратить 6 часов. Больше потребовать не смогут. Это я вам гарантирую. На второй день нахождения в капсуле за мной пришел разъяренный лейтенант и устроил скандал. Хорошо, что в этот момент я находился в капсуле, а то мог и не сдержаться, но ничего добиться он не смог. Через три дня я явился на утреннее построение и застал там разъяренного лейтенанта, который, не сдерживаясь, прошелся по всем, назвав нас саботажниками и предателями. Суть получасового монолога сводилась к тому, что если мы не попадем в десятку лучших, то он отправит весь отряд в штрафную роту. «Понятно, что все в отряде будут винить меня», поэтому нужно решать этот вопрос прямо сейчас. Пока было время, я подробно оштудировал устав и практику военных судов, чтобы найти вариант, удовлетворяющий меня. Рискнуть, конечно, придется, но если все сделать правильно, у меня должно получиться. А в лучшем случае делаюсь выговором, а в худшем отправят в штрафную роту на месяц. Конечно, приятного мало, но спускать лейтенанту беспредел я не хочу. Да и парни из подразделения, где он командовал до этого, готовы неплохо заплатить, не деньгами, а услугой, которую в обычной жизни не получить. Лейтенант внимательно наблюдал, как я занимаюсь ремонтом одного из разобранных дроидов высотой 2,5 метра и шириной 1,5 метра. Не торопясь, выводя его из себя с небольшое линцо, я менял сервопривод правого манипулятора, затем осторожно снял клеймо с регулятора давления и, завершив замену примерно через 2 часа, запустил диагностику и испытание замененного узла, встав рядом с дроидом внимательно отслеживая краем зрения, когда он не выдержит. — Старший техник, когда вы приступите к работе? — громко заявил лейтенант, направляясь ко мне. В этот момент я запустил второй этап испытания, и раздраженный лейтенант подошел ко мне со спины, развернув за плечо. В этот момент давление в приводе достигло максимальных значений, и гидравлический шланг, изношенный ранее за годы эксплуатации, не выдержал и лопнул. Гидравлическая жидкость под большим давлением — Вырвалось в нас с лейтенантом, и если я оказался спиной к роботу, то вот лейтенант получил струёй прямо в лицо. Шланг удачно разорвало в нужном месте, где и был большой износ. Гидравлическая жидкость очень ядовита, и если от попадания на руки используется специальный крем или тонкие перчатки при работе с роботом, то вот лицо обычно не защищают, и попадание в глаза грозит серьёзной травмой и химическим ожогом а, -а, -а, -а зарал Маркус, закрывая ладонью ее лицо. Я тут же метнулся к дроиду и отключил его, сорвав клемму с силовой шины, и тут же незаметно вставил клемму на регулятор давления. Из-под руки лейтенанта стала сочиться кровь, и я, решив, что ему достаточно, громко сказал. «Надо срочно вызвать медиков!» Протерев быстро руки, набрал вызов на планшете и обратился к лейтенанту. «Что же вы так неосторожно? Ремзон, это вам не штаны на стуле протирать!» «Это ты все подстроил. Засужу за нападение на офицера. Ты у меня вышку получишь. Выйдешь в вакуумом дышать. Вызовите службу безопасности немедленно. Я ничего не вижу. Если не вызовете, пойдете вместе с ним под трибунал!» — заорал он. Посмотрев на стоящую рядом или сказал ей. «Вызывай. А то действительно все пострадаем. Уверен, там во всем разберутся». Медики прибыли через 10 минут, а вместе с ними сотрудники службы безопасности. По требованию лейтенанта меня арестовали, а я тут же сделал встречное заявление, что дроид был неисправен, и все это несчастный случай, потребовав расследования. Ремонтную зону тут же закрыли, заставив всех собраться в небольшом зале для допроса. Обвинение, которое выдвинул Маркус против меня, было достаточно серьезным, поэтому нами пришел заниматься майор, который проводил допрос. Меня, конечно, арестовали и отправили в камеру временного содержания. Там я провел три дня с постоянными допросами, Но ничего серьезного мне предъявить не могли, хотя было видно, что лейтенант напряг все свои связи. Но я стоял на своем, что это несчастный случай, и лейтенант спас меня от серьезной травмы, за что я им очень благодарен. Там уже узнал, что помимо травмы глаз, на лице у лейтенанта остался некрасивый шрам. Гидравлическая жидкость под большим давлением прорезала кожу до кости, и медикам пришлось накладывать швы. Воспользоваться медицинской камерой ему не дали, ранение посчитали несерьезным а ресурс у них был ограничен, как и специальных картриджей. Вот если бы он получил ранение в бою или принадлежал к высшему офицерскому составу, то он мог бы воспользоваться процедурой лечения. Пока шло расследование, все три дня мастерская простаивала, ну, а меня все-таки отправили в штрафную роту на месяц. Больше он не смог добиться от трибунала. Да и это наказание было максимальной, что мог дать военный суд. Доказать преднамеренное покушение на офицера не удалось, Но и штрафная рота — это не подарок. Сразу из зала суда меня перевели в карцер и только на третьи сутки отправили к новому месту назначения. Штрафная рота находилась на шестом уровне и проводили меня туда в сопровождении двух офицеров службы безопасности. Сектор, где она базировалась, был закрытым. И на все время нахождения в этой дисциплинарной роте, как ее еще называют, увольнительных не давали поэтому мне придется приготовиться провести все время без отгулов. Помимо всего прочего, меня лишили звания старший техник, но главное, что оставили гражданство. Меня проводили к полковнику в кабинет и оставили с ним, сняв при этом наручники, в которых я находился все это время. Пару минут полковник, не отвлекаясь на меня, что-то изучал на своем планшете, сидя за столом, а я стоял перед ним на вытяжку, ожидая, что он скажет. «Значит, получил повышение и сразу отметился дракой» потом попытка саботажа, покушение на офицера, нанесение ему травм средней тяжести, хотя тут же написано, что тот получил травму в ремонтной зоне, а вот не обеспечил надлежащий уровень безопасности, повлекший травму офицера, сорвал стратегически важный заказ по ремонту техники, систематически не выполнял распоряжение руководства. Одним словом, наш клиент. Скажу сразу, если ты надеешься тут отсидеться на ремонте, то глубоко ошибаешься. «По поводу тебя пришло особое распоряжение. Процитирую. «Использовать на самых опасных участках, чтобы понял, как подвергать опасности жизнь офицера». «Одним словом, пойдешь в первый взвод. Понимаю, что ты не из строевой роты, техник, но приказ однозначный, и его обязательно проверят. Твой непосредственный начальник, лейтенант Януш. Парень, он неплохой, но немного рисковатый. Надеюсь, с ним подобных конфликтов не будет». Завтра у нас боевое задание. Вылетаем с утра на зачистку старой базы. Утром все узнаешь от своего командира. А сейчас можешь идти. Особые инструкции и правила я тебе скинул, а сержант Ломов из твоего взвода тебя проводит и все покажет», сказал полковник и потерял ко мне интерес. В этот момент открылась дверь и вошел здоровый парень, чуть больше двух метров высотой. «Идем со мной, я тебе все покажу». Пока шли по коридору, сержант объяснял мне особенности жизни в дисциплинарной роте. Оказалось, что на сон выделяется только 6 часов. Все остальное время занимает старовая подготовка и прохождение полигонов, кроме времени, когда рота находится на задании. Поэтому мне крупно повезло, что завтра отряд выдвигается на боевой вылет. Казарами меня встретили неприветливо. кого то к нам занесло. Вы посмотрите, парни, техника прислали в штрафбат. Свеженькое мясо завтра на вылет. А он даже базовой подготовки не прошел. Может, сразу его шлепнем, чтобы не мучился? А то потом тащить труп с собой. Оно нам надо, — спросил здоровый детина, встретив меня на входе в казарму. Рот захлопнул, пока я тебе его сам не закрыл, — ответил я. — Да ты совсем обнаглел, салага. Похоже, нужно тебя поучить манерам, — сказал парень и попытался меня схватить за грудки. При этом сержант, приветший меня, не обращал внимания на это и даже показательно отвернулся. Быстрым движением перехватываю его кисть, сжимаю пальцами, в нужной точке немного выворачиваю ее и заставляю парня упасть на колени передо мной. «А что ты творишь, гад!» — запричитал он, явно не ожидавший подобного. «Теперь начнем сначала. Извинись и скажи. Здравствуйте, господин техник. Очень рады видеть вас в нашем отряде», — тихо сказал я и надавил на болевые точки, заставляя ее вскрикнуть еще раз. Извини, рада тебя видеть. Только руку не ломай на собой, в карцер за это посадят. А там и трибунал может светить. Ну можно и так для первого раза? Сказал я, отпуская его, и тут же перехватывая летящий мне в живот удар левой руки. После чего делаю быстрый удар в район шеи, вырубая его на несколько секунд. Когда парень упал, я спокойно перешагнул через него, под удивленный взгляд остальных, и спросил, где моя койка? Справа в конце там рядовой Райн спал, пока на мину не нарвался. «Можешь занимать», — проговорил сержант, который внимательно смотрел меня еще раз и чему-то кивнул, повернувшись в сторону смотрящих на меня солдат, и, сделав свои выводы, он добавил, «Стикс, проводишь парня в оружейку, подберете ему обмундирование на завтра и оружие», после чего вышел из казармы. В оружейку я пошел сразу после того, как заполнил прикроватный шкаф своими вещами. Стиксом оказался невысокий парень, немного суховатый, но явно не слабый боец. Такие опасны не за счет наличия мышц, а за счет быстроты движений и выносливости. «Смотри, тут три вида скафандров. Новичкам рекомендуется обычный армейский. Он прост в управлении», — сказал он, начав с одежды. «А вы в каких будете?» — спросил я. «Средние и тяжелые штурмовые. В основном. Ну, есть пару ребят, так они берут сверхтяжелые скафандры прорыва», — ответил он. «Тогда и мне средний штурмовой. Небольшой опыт у меня есть, поэтому справлюсь. Но смотри сам». На задании никто не будет тебе сопли подтирать. Быстро облачившись в выбранный по размеру скафандр, проверил наличие заряженных аккумуляторов и заменил два из трех на те, что поновее. Уж тут я был специалист. Проверил регенерационный фильтр и запас еды с водой. Пиропатроны пришлось поменять, как и универсальный трос. Пренебрегать безопасностью я не стал. Заодно заменил аптечку на новую и пару бронепластин на спине, явно сильно изношенных. Остальное было в порядке, да и комплектация заняла не больше 20 минут. Все это я проделал под оценивающий взгляд Стикса. «Хорошо. Раз с обмундированием разобрались, давай подберем оружие. Вот в этой комнате. Есть практически все на любой вкус. Советовать ничего не буду, раз ты сам разбираешься», — сказал он, наблюдая, как я прошел вдоль ряда с разнообразным оружием. Выделяться особо не стал, выбрав плазменную винтовку с дополнительными обоймами и небольшой пистолет с хорошим десантным ножом. Набрав несколько гранат разного вида и универсальный мультитестер, брать свой на операцию я не собирался. Уже когда собрался уходить, увидел стоящие в нишах четыре старых дроида. А дроиды с собой можно взять? спросил я. А у тебя стоит база, какими управлять? спросил он. Так можно? спросил я, проигнорировав вопрос. Но попробуй. Диагностика и проверка всех функций дроидов заняла еще час, за который Стикс маялся рядом, но не уходил от меня. Дроиды были очень старые и небольшие, это были малые разведчики, слабые по вооружению, но главное преимущество, что они могли помочь избежать ловушек, что было немаловажно. После того, как я показал возможность управления ими, всеми с помощью обруча управления, одеваемого на голову, вопросов у сопровождающего больше не возникло. «Неплохо для рядового техника. Уверен, лейтенант оценит это. Рисковать понапрасну людьми теперь не будем, тем более мы идем на зачистку» а там возможно, ловушки, объяснил довольный Стикс. На дроидов потратил еще час, добившись слаженности в работе и полной синхронизации управляющего обруча со мной. Дроиды были в виде небольших шаров около метра диаметром, с пятью лапами, как у пауков, а из вооружения — плазменная винтовка, встроенная в корпус, и плазменный резак с двумя небольшими манипуляторами для вскрытия препятствий. Когда мы уже вернулись в казарму, весь отряд уже собрался там на вечерний час, который давался перед сном в качестве свободного времени. Так как ужин мы со Стиксом пропустили, то отправились есть к пищевому синтезатору, который оказался старым, второго уровня, самой дрянной модификации. Ковыряться в настройках там не имело смысла, поэтому я просто заставил себя съесть белковую массу без запаха и вкуса. Отбой прозвучал точно в полночь. Я заснул моментально, даже не сумев осмыслить произошедшее за последние сутки, и как только заснул, Меня разбудил странный звук, взглянув на ручной интерком, понял, что это побудка на подъем, так как на часах было 6 часов. То, что я в штрафной роте, как-то подзабылось, и на подъем в шесть утра организм прореагировал с трудом. Но пока я просыпался, тело само выполнило нужные процедуры по облачению в скафандр, поэтому успел встать в строй наравне со всеми. Незнакомый лейтенант с протезом вместо левой руки прошелся вдоль строя, внимательно осматривая всех когда он дошел до меня, то сказал, «Новенький, если хорошо покажешь себя на задании и действительно сможешь управляться с дроидами, отмечу это в твоем деле. Может, и срок скостят. А если из-за твоих действий или, наоборот, без действий кто-то погибнет, то в лучшем случае тебе продлят срок, а в худшем — пристрелят без суда и следствия. Данные полномочия у меня есть». «Надеюсь, ты понял?» «Так точно. Проблем от меня не будет», — ответил я. Пройдя вдоль всего строя, из 35 человек он сказал. «Нам выдан приказ отправиться в сектор, принадлежащий оранжевому рою, и произвести зачистку старой космической станции, ранее принадлежащей им. Неделю назад наш совместный флот отбил эту систему, и нам предстоит зачистить всю станцию, прежде чем туда отправятся поселенцы. Наш отряд выдвигается совместно с десантным и пехотными полками. Мы заходим на станцию первыми в качестве разведки» и должны убедиться, что там нет ловушки. В случае обнаружения большого количества солдат мы должны будем отступить, и нас эвакуируют. В крайнем случае воспользуемся ранцевыми двигателями, которыми нас снабдят. Задание очень непростое и потребует полной собранности. С нами пойдут еще и пятеро саперов, которые проверят станцию на наличие мин и взрывных устройств. Их прикрытие в приоритете. Сама станция была населена совместно жуками-людьми. «Поэтому встретить можем кого угодно. С собой берем дополнительный боезапас и расходники для автономной работы. С нами пойдут трое сапёров, и их охрана в приоритете. Они будут искать взрывные устройства. На сборы вас полчаса. Через час все должны загрузиться в десантный модуль. Полетим без комфорта, поэтому готовьтесь к стеснённым условиям», рассказал лейтенант и передал руководство сержантам. Пока он говорил, Узнал, что зовут нашего лейтенанта довольно необычным именем — «Нерон». Сам корабль, а точнее подвесной модуль, меня не впечатлил. Большой контейнер с системой регенерации воздуха и 40 креслами для полета. В них мы и проведем трое суток, в то время как остальные подразделения полетят с большим комфортом. Единственное, что есть из комфорта в нашем модуле, так это три душевые кабинки, которыми можно будет пользоваться. Отправка прошла штатно и я решил потратить время на тренировку псионическим способностям. Делать это в городе или на станции я не мог, боялся привлечь внимание возможных жуков. А тут кроме пяти членов экипажа моего отряда никого нет, поэтому можно спокойно заниматься медитацией и отработкой нужных навыков. Все три дня приходилось сидеть в креслах, прямо в боевых скафандрах, так как сменных у нас с собой не было. Да еще и оружие располагалось рядом с нами. А меня вообще окружали четыре дроида. Но жаловаться на это не приходилось. Переход в гипер прошел для меня практически незаметно. Только появилось небольшое головокружение и подступившая тошнота. А вот пару человек у нас вырвало, и, как я понял, это распространенное явление. Ну а дальше я сообщил всем, что использую укол снотворного, чтобы поменьше бодрствовать, и занялся медитацией.